В память своего первого командира генерала-освободителя Хосе де Сан-Мартино конные гренадеры до сих пор носили лакированные батфорты выше колен, лосины, синие калеты с красными обшлагами и белой перевязью крест-накрест, высокие кивера. Единственное, чего здесь не хватает, внутренне, посмеиваясь, подумал: Жерар: Это какого-нибудь отряда, одетого в кирасы и панталоны с буфами, со шпагами и аркебузами. Тогда этот парад можно было бы назвать «Армия от Хуана де Гарая до Хуана Перона». «Ты не устала?» — спросил он у Бэбе, когда отгремел последний оркестр, и в конце авеню послышался приближающийся рокот моторов. «Сейчас уже ничего интересного не будет». — Ну что то возразила она. — А танки? — О, про танки я и забыл, — посмеялся Жерар. Пришлось остаться. Сдерживая зевоту, он смотрел на прохождение моторизованных частей и артиллерии. Здесь уже все было американское, от бронетранспортеров до джипов. Правда, за джипами вдруг пробежало несколько батарей до потопных полевых пушек времен Первой мировой войны. Прислуга сидела в новеньких доджевских вездеходах, а орудия катились со звоном и лязгом, громыхая по асфальту высокими окованными колесами. Наконец, к радости Бебы показались танки, высокие горбатые шерманы. — Скажи-ка, старые знакомцы! — удивился Жерар. — Что ты говоришь? — крикнула Беба, не расслышав его слов из зарева моторов. Я говорю знакомые штуки. Я с такими имел дело во время войны. А, кивнула Беба. Интересно, правда? А какой дым? Смотри, все стало синим. Двигатели не в порядке, вот и дым. Видно, уже ни к черту не годятся, проворчал Жарар. Парад завершился демонстрацией воздушных сил. Толпа проводила взглядами последнее звено реактивных глостеров со свистом и ревом, пронесшаяся на Довеню, и стала расходиться. Найти такси оказалось невозможно. Жерар с Бебой пешком добрались до пласа Италия, с боем пробились в метро и только к трем часам усталые до полусмерти вернулись домой. «Ну, я сегодня никуда больше не иду», заявила Беба, сидя на диване и растирая ступни ног. «Подумай, Меня еще угораздило надеть новые туфли. — Ой, я, наверное, и завтра не смогу ходить. Ты очень устал. — Так себе, — отозвался Жара. В общем, я не жалею, что посмотрел. — А как тебе понравилась наша армия? — Больше всего мне понравилось то, что она явно не из тех армий, которые воюют. — Она может воевать, — обиделась Беба. Не думай, что мы такие уж беззащитные. Когда здесь высадились англичане и хотели захватить Буэнос-Айрес, их так расколошматили. После обеда, когда Беба, свято соблюдающая сиесту, в любое время года отправилась подремать, Жерар потихоньку оделся и вышел на улицу. Как всегда, когда ему нужно было решить какой-то вопрос, Он не мог оставаться на месте. Ему нужно было ходить, двигаться, находиться в толпе. Самым неприятным было сейчас то, что сомнений относительно правильности избранного метода, который еще не так давно его мучили, уже почти не было. Они уступили место чуть ли неуверенности в обратном, и в голове у него творился полный сумбур. Он не знал, связано ли это с тем главным или просто тут совпадение во времени. Так или иначе, именно сейчас переломилось что-то в его отношении к окружающей действительности, к Аргентине и, может быть, даже еще шире, к человеческому обществу. Какими странными, извилистыми тропами следует подчас мысль. С чего все это началось? Что он увидел вчера в порту такого, что могло бы сбросить с рельс его прочные, давно выношенные взгляды? Ровно ничего особенного. Обычная суета у трапов, готовящегося к отплытию Дель Норте. Плавные развороты стрелы, крики стевидоров, пагауза, элеваторы, вереницы товарных вагонов на пристани. Была еще группа оборванных грузчиков закусывающих бананами под навесом одного из пагаузов. Он обратил внимание на их живописно-бесформенные шляпы и обнаженные, несмотря на холод, руки и груди. Может быть, именно в тот момент пришла к нему мысль. А так ли уж нужна в этой стране твоя тончайшая отработанная техника, твое влюбленное восприятие природы, твои экскурсы в историю? Все твои полдни над Луарой и отъезды из Вокулера. Ты хотел завоевать аргентинскую публику? Но знаешь ли ты ее? Знаешь ли ты Аргентину? Что ты о ней знал, отплывая из Бордо? О, это одна из тех экзотических республик по ту сторону Атлантики, где в январе с тебя пот льет ручьем. А революции бывают чаще, чем у нас скандалы в национальном собрании. Говорят, женщина там, о-ля-ля. Ты ничего не знал об этой стране и не хотел знать. До сегодняшнего дня. Но опять-таки, почему именно до сегодняшнего? Что такого случилось с тобой сегодня? Обычный парад, причем довольно забавный для человека, прошедшего мировую войну. Но там была еще эта группа на официальной трибуне, кучка людей в визитках и генеральских мундирах. Было самозабвенное выражение на лице Бебы, певшей «Внимайте, смертные», и были старые шерманы с изношенными дымящими моторами, купленные за горы пшеницы и мороженого мяса. «Пресвятая Дева Мария», — как говорит Беба, Сколько еще своих проблем у этой страны? Незаметно для себя Жерар очутился в сквере на площади Либертад. Почувствовав вдруг сильную усталость, он сел на низкую каменную скамью и закурил. Становилось холодно, жесткие листья пальм шелестели странным неживым шорохом. Посреди квадратного бассейна зябко белела на своем камне обнаженная фигурка купальщицы. Ничем не огороженный бассейн был полон до краев. Темная неподвижная вода казалась положенным на землю огромным зеркалом. Мраморная девушка, подавшись вперед, смотрела в него, словно не в силах оторваться от своего отражения. Прошла шумная группа молодежи и снова стало тихо и безлюдно. Лишь за спиной глухо урчали и фыркали автомобили, проносившиеся мимо сквера по улице Либертад. Забыв о погасшей в его зубах трубке, Жерар сидел в понурой позе, бесцельно разглядывая свои руки. «Все-таки непонятно, какое отношение имеет все это к твоему искусству? Что нового ты для себя открыл?» «Ровно ничего. Казалось бы, ровно ничего, и все же. Опустив голову, он принялся машинально считать разноцветные каменные плиты у себя под ногами. Хотя и неправильной формы, они были отлично пригнаны одна к другой. «Наверное, итальянская работа», — подумал он равнодушно. «Чертовски одаренные народ эти итальянцы! За что не возьмутся?» «Хелло, приятель!» — окликнул его незнакомый голос, почему-то по-английски. Жерар поднял взгляд. В нескольких шагах стоял немолодой моряк торгового флота. Круглая его багровая физиономия, подлихо сдвинутая на бекрень фуражкой, сияла пьяным благодушием. — Но как, проводили? — Вы меня с кем-то спутали, — отозвался Жерар. — Никогда ничего не путаю, — возразил моряк и, подойдя к скамье, сел рядом. Вы вчера провожали Дель Норте? Ах, вот что! Да, провожал. Вы тоже? Нет, но моя посудина стоит рядом. Может, обратили внимание? Сантьяго. Жуткая реликвия. Спущена на воду еще при Колумбии. Но пока держится на плаву. Я там вторым механиком. Позвольте представиться, сэр. Свенсон, второй механик.